«Высокие технологии», «Искусство новых медиа». «Я не выбирал видео, оно само выбрало меня», — Билл Виола. Еще в начале 20 века было сложно предположить, что в арсенале художников появится что-то помимо карандашей, кистей и палитры. Концептуальное искусство заявило о том, что нет ничего зазорного в сочетании разных видов творчества, а значит, вполне можно сочетать живописи, театральное действие, графику и декламацию, танец и декоративно-прикладное искусство, ну а последняя треть 20-го столетия вызвала к жизни искусство новых медиа, которое создается при помощи разнообразных новых технологий. Техника как создатель прекрасного. К жанру новых медиа принято относить все те культурные объекты, которые создаются при участии цифровых технологий, компьютерной анимации и средств виртуального общения. Произведение, созданное в духе искусства новых медиа, вовсе не обязательно висит на стене или стоит на постаменте в художественной галерее. Оно может существовать в киберпространстве, да и для его создания талант художника его чувство цвета и гармонии могут быть вовсе не важны, ведь в качестве творца может выступать специальная программа. Нередки случай, когда одно произведение искусства становится основой для другого, например, когда видеоряд проецируется на стену старинного здания, при этом структура постройки является самостоятельной частью художественного замысла и неотделима от него. Вопрос о том, можно ли считать искусством объект новых медиа, до сих пор чрезвычайно болезнен. Многие считают, что истинное искусство неотделимо от личности создавшего его человека, с его эмоциями, чувствами, мыслями, А если создание произведения отдано на откуп техники, пусть даже не полностью, то можно ли считать результат такого творчества искусством в полном смысле слова? Новые средства. Видеоартом принято называть направление в искусстве, выразительными средствами которого являются возможности телевидения, компьютерной графики, видеозаписывающей техники. Но в отличие от рекламы или коммерческих сайтов, видеоарт в большинстве случаев нацелен не на получение прибыли, а лишь на достижение определенной художественной цели. Искусство настоящего и будущего. Истоки искусства новых медиа находятся еще в 1960-х годах, когда развитие видеотехники позволило использовать камеры и видеомагнитофоны при проведении перформансов и создании инсталляций. Вы ведь уже в совершенстве овладели терминологией современного искусства, не правда ли? В 1966-1969 годах в Бостоне создает свои инсталляции «Нам Джун Пайк» 1932-2006, которого считают основателем видеоарта. Мониторы становятся непременными участниками его композиций, наглядно демонстрировавших возможности видеотехники для представления своих творческих идей. Через несколько лет Нам Джун Пайк создал одну из самых известных своих композиций — «ТВ Будда». Сидящий Будда смотрел на экран с изображением себя самого, которое, в свою очередь, было получено при помощи направленной на Будду камеры. Какова природа восприятия искусства? Каково влияние медиатехники на искусство и на человека в целом? Вот лишь часть вопросов, которые задал когда-то Нам Джун Пайк и которые не решены до сих пор. Нужно отдать должное искусству новых медиа. То, за что его критикуют приверженцы классики, холодность, технологичность, это лишь обратная сторона его огромных информационных возможностей. Мы живем в эпоху мультимедиа, когда умение рисовать уже не важно и не обязательно. Художник творит при помощи мышки и компьютерной программы. Мемо Актен. Это искусство позволяет победить пространство и время, связать новейшие достижения техники с древними мифами и символами как это происходит, например, в творчестве крупнейшего современного мастера видеоарта Билла Виолы, родился в 1951 году. Используя самые современные технические приспособления, он в то же время представляет в своем творчестве мотивы древнего искусства, сюжеты мифов и легенд античного мира. По последнему слову техники — В 1981 году в Роттердаме, Нидерланды, был основан институт ВИТУ или Институт нестабильных медиа. Это не столько образовательное учреждение, сколько научно-искусствоведческий центр, в стенах которого разрабатываются способы взаимодействия классического искусства, компьютерных технологий и разнообразной электроники. Инженер, программист или художник? Искусство новых медиа весьма популярно в среде художников-акционистов, достаточно напомнить веселого Роджера, спроецированного членами арт-группы «Война» на стену Дома правительства России. В целом же это искусство вызывает споры не только потому, что многим оно кажется неживым, относящимся скорее к области инженерного дела и компьютерных технологий. Не уйдет ли человек полностью в виртуальную реальность? Не покажется ли ему мир, нарисованный при помощи высоких технологий, более привлекательным? Каких чудовищ может породить воображение человека, имеющего под рукой последние достижения компьютерной техники? Ведь еще в 1950 году фантаст Рэй Брэдбери создал знаменитый рассказ «Вельт», весьма наглядно представивший тот кошмар, который может произойти при слиянии живой реальности с виртуальной. Но, впрочем, это пессимистическая точка зрения. В целом же использование видеозаписей, проекторов, телекоммуникаций, виртуального пространства невероятно расширило творческие возможности художников. Наиболее популярными фестивалями медиа являются ARS Electronica, NOTE, Mapping Festival, Electro, Transmediate.